привет филимон угу uh -uh. привет любознайка знаешь филимон я слышала что в японии готовят какую то рыбу фигу она ядовита ты представляешь так зачем же они ее едят то ухухуху uh -uh -uh -uh -uh. знаешь любознайка мне кажется там эту рыбу называют рыба фугу а не рыба фигу да наверное я перепутала угу uh -uh. ну давай спросим про эту рыбу у дяди лёши он должен знать чем она так опасна Интересно, частота Ужасно неизвестно. Всё то, что интересно. Рыба фугу имеет много названий. Её называют рыбошар, рыба рыба-ёж. Её называют четверозуб. Это перевод её латинского названия тетраудон. Действительно, зубы у э, рыб, э, близких родственников фугу, да и у самого фугу, зубы, два передних зуба, ну и некоторые дополнительные зубы верхних и два передних зуба нижних срастаются и получается что-то вроде клюва, створки которого состоят на самом деле из сросшихся зубов. Эти зубы очень твердые, очень мощные, есть среди э, вот этих самых рыб, типа фугул. Хищники, но, главным образом, они откусывают твёрдые веточки кораллов, в которых внутри живут вкусные коралловые полипы. Вот как рыба-попугай. У рыбы-попугай, кстати, очень похожи рот на рот фугу, только у попугая профиль гораздо более ну, ярко выраженного попугайского вида, так сказать, да? Рыба-попугаи питаются практически исключительно кораллами. Фугу всё-таки может есть, ну, и твёрдые раковинки, и морских ежей раскусывать. Так что эти рыбы действительно имеют самые разные названия. Рыба-шар и рыба-ёж Опять-таки, название вполне понятные. Когда фугу, которая обычно похожа на такой вот слегка гранённый головастый коробок, когда она пугается, это обычно гладкая на вид. И даже на ощупь рыбка внезапно во много раз раздувается и становится совершенно круглой. При этом её крупные чешуйки с концами встают вертикально на дыбы. Она становится как бы взъерошенной. И взъерошена она не какими-нибудь волосками, а вот этими самыми своими чешуями с острыми выступами, то есть колючками. Получается круглый и очень колючий шар. Чем она опасна? Ну, конечно же, своими совершенно удивительно ужасными и мощными ядами. Далеко не у всех видов фугу э, или э, рыб. Шаров есть эти яды в организме, и э, отнюдь не круглогодично эти яды присутствуют. Но в период размножения э, эти рыбы становятся, ну, смертельно ядовитыми. Яд у фугу находится в определенных местах организма. В мышцах, то есть в мясе этой рыбы, яда нет никакого и никогда, но. Яд есть в квеичниках, в семенниках, яд есть в печени, яд есть в селезенке и яд у фугу. И это самое главное и самое опасное. Обычно и больше всего яда в период размножения в так называемой брыжейке. Это обычно черного цвета, очень тонкая пленочная выстилка брюшной полости. Это... Эта выстилка черненькая покрывает и многие органы, которые находятся в брюшке у рыбы. Но э, для нас важно, что она покрывает стенки брюшной полости. Яд этот настолько силен, что когда рыбу-фугу разделывают, не удалив предварительно вот эту самую черную пленку, ее брыжейку, научное название этого органа, брижейки мезентериум, значит, нечто, что находится между энтериями, так сказать, внутренними органами и поддерживает их в подвешенном, но упруго подвешенном, надежном состоянии. Брыжейка есть у всех позвоночных практически. У нас с вами есть брыжейка. Если она, не дай бог, надрывается и внутренние органы начинают в эти самые э, разрывы брыжейки проникать, то это явление называется грыжа. Слышали о таком? Ну так вот, ни о какой грыже у фуги мы говорить не будем, но подчеркнем и Обязательно будем иметь в виду, что при разделке фугу... Кстати, никогда не пробуйте, дети, этого делать сами. Это может очень плохо кончиться. При разделке брыжейку очень тщательно, полностью осторожно, чтобы при этом не надрезать мышцы. Удаляют, а после этого уже разрезают мышцы и делают суши. Вы же знаете, что такое суши. Суши бывают самых разных форм, но, в общем-то, это закуски. Бывают суши из рыбы, из креветок, из морских ежей, бывают из того, из другого, и из третьего, с рисом или без риса, в форме таких вот, ну, как бы, э, в ролик закатанных бисквитиков, или это просто кусочки э, рыбьего мяса, очень элегантно и красиво нарезанные и уложенные, вот так вот, как черепичка на крыше, на э, гладкий темный камешек. Имейте в виду, самые дорогие, самые, так сказать, почитаемые, что ли, гастрономами, любителями деликатно закусить формы суши обычно сервируют на слегка подогретых гладких камешках, которые могут очень даже быть похожими на хлебец. Так что не кусайте, не глядя, суши из рыбы на камушке. Да, если вам такое доведется попробовать, можно зуб поломать. Вот в том-то все и дело. Все знают что фугу бывает ядовитым. Если брыжейка удалена неаккуратно, если при этом были разрывы мышцы самой брыжейки, то яд из этой тонкой пленки проникает и в мышцы, и он такой сильный, что буквально нескольких сот молекул достаточно для смертельного исхода. Представляете? Суши из фугу в Японии профессиональные повара-специалисты имеют право делать только если они прошли специальный многолетний курс обучения по разделке рыбы. Они годами учатся нарезать рыбу правильно. И прежде всего имеется в виду, разумеется, рыбофугу. Вот такие дела.